Глава 5 Индийский океан бушует Спустя два дня после этого пари, Джон Манглс Определив, как обычно, в полдень координаты, сообщил, что Дункан находится под 113 градусом 37 минуты долготы. Пассажиры справились по карте и с радостью убедились, что от мыса Джафа их отделяет расстояние меньше 5 градусов. Между этим мысом и мысом Д'Антеркасто австралийский берег описывает дугу, которая стягивается как хордой 37 параллелью. Если бы Дункан поднялся к экватору, он бы на той же долготе нашел мыс Четом, который остался теперь в 120 милях к северу. Яхта плыла в той части Индийского океана, которая омывает австралийский материк. Можно было надеяться, что дня через 4 на горизонте покажется мыс Бернули. До сих пор ходу яхты благоприятствовал западный ветер, но в последние дни он мало-помалу стал слабеть, а 13 октября и совсем упал. Паруса неподвижно повисли вдоль мачт. Не будь у Дункана мощной машины, он был бы скован океанским штилем. Такое состояние атмосферы могло продержаться неопределенно долгое время. Вечером Гленнерман заговорил об этом с Джоном Манглсом. Молодой капитан, видя, как быстро опорожняются угольные ямы, казалось, был очень раздосадован наступившим штилем. Он приказал поднять все паруса, чтобы использовать даже самое ничтожное дуновение – «Но, выражаясь по-матросски, ветром и шапки наполнить нельзя было. Во всяком случае, нам не надо слишком жаловаться на наше положение. Штиль все же лучше противного ветра», — заметил Гленнорван. «Вы правы, милорд», — ответил Джон Манглс. «Но подобное затишье обычно наступает перед переменой погоды, а мы плывем у границы муссонов, дующих с октября по апрель с северо-востока, а если они нас захватят, то это сильно задержит нас в пути». «Муссоны — ветры, дующие с чрезвычайной силой в Индийском океане. Их направление различно в зависимости от времени года. Причем летнее обычно противоположно зимнему». «Ничего не поделаешь, Джон. Придется смириться с этой помехой. В конце концов, ведь это будет только задержка». «Конечно, если только не разыграется буря». «Разве вы опасаетесь непогоды?» — спросил Гленнерман, взглянув на совершенно безоблачное небо. «Да», — ответил капитан. «Но я говорю это только вам, милорд». Я не хочу тревожить леди Гленнерман и мисс Грант. Вы правы, Джон. Что же нас тревожит? Верные признаки надвигающейся бури. Не доверяйте, милорд, виду неба. Он очень обманчив. Вот уже два дня как непрерывно падает барометр. В настоящий момент он стоит на 29 дюймах. То есть около 73 сантиметров. Нормальная высота ртутного столба 76 сантиметров. Это такое предупреждение, которым не приходится пренебрегать. «Особенно же я опасаюсь ярости Южного океана. Мне приходилось уже выдерживать борьбу с ним. Водяные пары, конденсирующиеся над громадными ледниками Южного полюса, вызывают движение воздуха страшной силы. Из столкновения экваториальных и полярных ветров рождаются циклоны, торнадо и другие бури, бороться с которыми для кораблей далеко не безопасно». «Джон», — ответил Гленарван, — «Дункан — прочное судно, а капитан его — искусный моряк». «И в бурю, придя она, мы сумеем устоять». Эти опасения Джону Манглсу подсказывал инстинкт моряка. Он был, как говорят англичане, искусным знатоком погоды Wise. Упорное падение барометра заставило молодого капитана принять на своем судне все меры предосторожности. Джон Манглс ждал сильнейшей бури, хотя небо еще и не предвещало этого. Но точный барометр не мог его обманывать». Воздушные течения устремляются из мест с высоким давлением в места с низким. И чем ближе друг от друга эти места, тем скорее устанавливается единый уровень атмосферного давления. Но зато тем больше и скорость ветра. Джон Манглс не покидал мостика всю ночь. Около 11 часов южная сторона неба начала покрываться тучами. Джон вызвал наверх всю команду и приказал спустить малые паруса – Он оставил только Фок, Бизань, Марсель и Клевера. В полночь ветер стал крепчать. Скорость его достигла 36 футов в секунду. Скрип мачт, шум проводимой работой команды, сухой треск парусов, скрип внутренних переборок яхты – все это открыло пассажирам то, о чем они до сих пор не подозревали. Паганель, Гленнерман, Майор, Роберт появились на палубе. Одни из любопытства, другие готовые принять участие в работе. По небу, которое еще недавно было ясным и звездным, теперь неслись густые тучи. Они выделялись на фоне неба, словно пятна на шкуре леопарда. «Ураган?» – коротко спросил Гленарван Джона Манглса. «Еще нет, но скоро будет», – ответил капитан. Тут же он приказал взять Марсель на нижние рифы. Матросы, с трудом борясь с ветром, уменьшили поверхность паруса и прикрепили свернутую часть его к спущенной рее. Джон Манглс хотел сохранить большую парусность, чтобы яхта была устойчивее и ее меньше качала. Приняв эти меры предосторожности, капитан отдал приказ Остину и боцману готовиться к встрече урагана. Найтовы шлюпок были удвоены, укрепили боковые тали пушек, натянули крепче винты, задраили люки. Джон Манглс, словно офицер, стоящий над пробитой его их брешью, не покидал подветренной стороны яхты и, стоя на мостике, пытался разгадать, что сулит грозное небо. Барометр упал до 26 дюймов. Это исключительно низкое давление. Штормглаз показывал бурю. Штормглаз стеклянный сосуд, содержащий такой состав, который меняет свой цвет в зависимости от направления ветра и атмосферного давления. Был час ночи. Леди Элен и Мэри Грант, которых жестоко качало в их каютах, отважились подняться на палубу. Ветер дул уже со скоростью 84 путов в секунду. Он бешено свистел в снастях. Металлические тросы, подобно струнам музыкального инструмента, гудели, словно какой-то гигантский смычок заставлял их вибрировать. Блоки ударялись друг от друга. Снасти шумом двигались по своим шероховатым желобам. Паруса хлопали со звуком пушечного выстрела. Чудовищные волны уже шли на приступ яхты, а она как бы смеясь над ними, взлетала, подобно морской птице, на их пенившиеся гребни. Завидев женщин, Джон быстро пошел им навстречу и попросил их вернуться к себе. Волны уже хлестали через борт и каждую минуту могли покатиться по палубе. Грохот разбушевавшихся стихий был так оглушителен, что леди Элен еле слышала слова молодого капитана. «Опасности нет?» – успела она задать ему вопрос в минуту относительного затишья. «Никакой, сударыня» ответил Джон Манглс. «Но ни вам, ни мисс Мэри, нельзя оставаться на палубе». Леди Гленнерван и мисс Грант не стали противиться этому приказу, больше похожему на просьбу, и вошли в кают-компанию в ту самую минуту, когда волны с такой яростью ударили в корму яхты, что задрожали стеклянные иллюминаторы. Ветер все усиливался, мачты согнулись под тяжестью парусов, и яхта, казалось, приподнялась над волнами. «Фок нагитовы!» — крикнул Джон Манглс. «Спускай, Марсель, и клевера!» «Гитовы, снасти для спуска и поднятия парусов!» Матросы кинулись выполнять приказания. Были отданы фалы. «Также снасти для спуска и поднятия парусов!» Стянуты вниз гитовы, спущены клевера, с таким шумом, который заглушил даже грохот бури. Из трубы Дункана валили клубы черного дыма. Порой над водой показывались лопасти быстро вращающегося винта. Гленнерван, майор Паганель и Роберт с восхищением и ужасом смотрели на борьбу Дункана с волнами. Вцепившись изо всех сил в ванты, не в состоянии обменяться ни единым словом, они глядели на бревестников. Эти зловещие птицы стаями носились кругом, как бы тешесь неистовством стихии. Вдруг пронзительный свист заглушил шум урагана. Парт со страшной силой вырвался из клапанов котла. Резко прозвучал сигнал тревоги. Яхту сильно накренила, и Уильсон, стоявший у штурвала, был сбит с ног внезапным ударом румпеля. Дункан, потерявший управление, пошел поперек волны. «Что случилось?» — крикнул Джон Манглс, бросаясь на палубу. «Судно ложится на бок!» — ответил Том Остин. «Руль сломался!» «К машине! К машине!» — послышался голос механика. Джон Стримглав сбежал по трапу. Все машинное отделение было заполнено густым паром. Поршни в цилиндрах бездействовали. Шатуны перестали вращать грибной вал. Механик, видя полную неподвижность машины и боясь за целость котлов, выпустил пар через пароотводную трубу. «В чем дело?» – просил капитан. «Винт погнулся или задел за что-то», – ответил механик. «Он не действует». «Как его невозможно высвободить?» «Невозможно». О ремонте думать не приходилось. Ясно было одно – Винт не работал, и пар, не находя себе применения, вырывался через предохранительные клапаны. Джон был вынужден снова прибегнуть к парусам и искать помощи у того самого ветра, который сейчас был его опаснейшим врагом. Капитан поднялся на палубу, в двух словах изложил Гленарвану положение дел и стал убеждать его отправиться вместе с остальными пассажирами в кают-компанию. Гленарван выразил желание остаться на палубе. «Нет, милорд!» Решительным тоном заявил Джон Манглс. «Я должен быть здесь один с моей командой. Идите в кают-компанию. Палубу может залить водой, и тогда волны беспощадно сметут вас. Но мы можем быть полезны. Уходите, уходите, Белорд, так нужно. Бывают обстоятельства, при которых я становлюсь хозяином судна. Уходите, я требую этого». Очевидно, положение было критическим, если Джон Манглс позволил себе говорить таким повелительным тоном. Гленорван, поняв, что ему надлежит подать пример послушания, покинул палубу. За ним последовали и его трое спутников. Они присоединились к женщинам, тревожно ожидавшим в кают-компании развязки этой борьбы со стихиями. «Джон — человек решительный», — сказал, входя в кают-компанию Гленорван. «Да», — отозвался Паганель, — «наш капитан напомнил мне боцмана из пьесы «Буря» вашего великого Шекспира». «Он кричит королю, плывущему на его корабле, «Убирайтесь! Этим ревущим балам нет дела до королей! Марш по каютам! Молчать не мешайте!» Шекспир, буря, акт первый, сцена первая». Между тем Джон Манглс, не теряя ни минуты, пытался вывести судно из того опасного положения, в котором оно очутилось из-за неисправности винта. Он решил лечь в дрейф, чтобы как можно меньше уклониться от курса. Важно было сохранить хоть некоторые паруса и повернуть их так, чтобы двигаться под углом к направлению ветра. Отдан был приказ поставить марсель, взяв его на рифы, а также установить блинт. Дункан был направлен под ветер. Яхта, обладавшая блестящими мореходными качествами, описала дугу, словно скаковая лошадь, почувствовавшая шпоры, и понеслась бортом кверху. Выдержат ли остальные паруса Правда, они были сделаны из лучшего полотна, но какая ткань может противостоять такому неистовому натиску? Избранный капитаном маневр давал яхте существенные преимущества. Она подставляла волнам наиболее прочные части своего корпуса и держалась нужного направления. Однако ей грозила и немалая опасность, так как она могла попасть в один из огромных провалов, зиявших между валами, и уже не вырваться оттуда. Капитан не имел возможности выбирать и решил держаться такого положения, пока будут целы мачты и паруса. Матросы были у него на глазах, готовые каждую минуту броситься исполнять его распоряжение. Джон Манглс, привязав себя к Вантам, наблюдал за разъяренным океаном. Так прошла ночь. Надеясь, что буря стихнет с рассветом. Напрасная надежда. Около восьми часов утра ветер еще усилился. Скорость его достигла 180 футов в секунду. Это был ураган! Джон Манглс молчал, но втайне трепетал за свое судно и за тех, кто был на нем. Дункан страшно накренился. Был момент, когда команда решила, что судно не поднимется. Матросы с топорами в руках уже бросились рубить ванты-фок-мачты, как вдруг паруса сорвались с мачт и умчались, словно гигантские альбатросы. Дункан выпрямился. Но не имея опоры, и управление стал раскачиваться с такой силой, что мачты каждую минуту грозили переломиться у самых оснований. Яхта не могла долго противостоять подобной качке. Все ее части расшатывались. Казалось, обшивка вот-вот не выдержит, и волны хлынут внутрь судна. Джону Манглсу оставалось одно — поставить косой парус и идти по ветру. Но на это потребовалось несколько часов усилий. Раз 20 почти законченную работу приходилось начинать с изнова. Только к трем часам пополудни удалось, наконец, поставить парус. Под этим куском полотна, подхваченный ветром Дункан, помчался с невероятной быстротой. Буря несла его к северо-востоку. Нужно было во что бы то ни стало поддерживать наибольшую быстроту хода яхты, ибо только это могло ее спасти. Порой, опережая волны, Дункан разрезал их своим заостренным носом, и, подобно огромному киту, взрывался в воду, облитый ею от носа до кормы. Иногда же скорость яхты совпадала со скоростью волн. Тут руль переставал действовать. Яхту начинала кидать во все стороны, и она рисковала стать поперек волн. Наконец, бывало и так, что ураган гнал волны быстрее Дункана. Тогда они перехлестывали через корму и с непреодолимой силой сметали все с палубы. Весь день 15 декабря и следующая ночь — прошли в тревожных колебаниях между надеждой и отчаянием. Джон Манглс ни на минуту не покидал своего поста и не притрагивался к пище. Его мучили опасения, но он сохранял бесстрастное выражение лица. Он упорно силился проникнуть взором в туман, застилавший горизонт на севере. Действительно, молодой капитан имел основание бояться за судно. Тункан, отброшенный ураганом со своего пути, несся к австралийскому берегу с неудержимой быстротой. Джон Манглс инстинктивно чувствовал, что их несет какое-то необыкновенно быстрое течение. Каждую минуту он ждал, что яхта налетит на подводные скалы и разобьется в дребезги. Капитан считал, что берег находится в каких-нибудь 12 милях под ветром, и встреча с ним означала крушение, гибель судна. «В сто раз лучше необъятный океан». С ним еще можно бороться, хотя бы и уступая ему, но когда буря выбрасывает судно на берег, тогда конец. Джон Манглс пошел к Гленарвану и поговорил с ним наедине. Он не скрыл от него серьезности положения, рассказал об опасности с хладнокровием моряка, готового ко всему, и в заключение предупредил Гленарвана, что, быть может, он будет вынужден выбросить Дункан на берег. «Чтобы попытаться, если это возможно, спасти тех, кто находится на нем, добавил он. «Поступайте, как найдете нужным, Джон», — ответил А «Леди Гленорван, а мисс Грант...» «Я предупрежу их в последнюю минуту, когда исчезнет всякая надежда на то, что можно удержаться в море. Уведомьте меня». «Я уведомлю вас, милорд». Гленорван вернулся к жене и Мэри Грант. Обе они, хотя и не знали, как велика опасность, но все же чувствовали ее. Они проявляли большое мужество, не уступая в этом своим спутникам. Паганель увлекся весьма несвоевременными рассуждениями о направлении воздушных течений, проводя интересные сравнения между бурями, циклонами и ураганами. Роберт слушал его. Что касается майора, то он ждал конца с фатализмом мусульманина. Около 11 часов ураган как будто начал стихать. Влажный туман рассеивался. И Джон смог разглядеть в милях в шести под ветром какой-то плоский берег. Дункан несся прямо к нему полным ходом. Чудовищные валы взлетали на высоту более 50 футов. Джон понял, что они разбиваются о какую-то твердую преграду, иначе они не смогли бы так высоко подниматься. Здесь песчаные отмели, сказал он Остину. Вы правы, ответил его помощник. Если Бог не сможет нам найти проход между этими мелями продолжал Джон Манглс. «Мы погибли». «Сейчас прилив высок, капитан. Быть может, нам и удастся пройти». «Но взгляните, Остин, на ярость этих валов. Какое судно в силах противостоять им?» Тем временем Дункан под косым парусом продолжал нестись к берегам со страшной быстротой. Вскоре он был уже милих в двух от мели. Туман ежеминутно заволакивал берег. Но все же Джону удалось разглядеть за полосой Бурунов более спокойную полосу моря. «Там Дункан был бы в относительной безопасности. Но как добраться туда?» Капитан вызвал пассажиров на палубу. Он не хотел, чтобы в час крушения они оказались запертыми в кают-компании. Гленарван и его спутники увидали бушующее море. Мэри Грант побледнела. «Джон!» — тихо сказал Гленарван молодому капитану. «Я попытаюсь спасти жену или погибну вместе с нею. Позаботьтесь о мисс Грант». «Хорошо, милорд», — ответил Джон Манглс, поднося руку Гленнорвана к своим влажным от слез глазам. Дункан находился всего в нескольких кабельтовых от края мели. Прилив, конечно, помог бы яхте пройти через эти опасные мели, но громадные валы, то поднимавшие, то опускавшие судно, должны были неминуемо ударить его килем одно. «Возможно ли успокоить пушующий океан?» Вдруг Джона Манглса осенила блестящая мысль. «Жир!» — крикнул он. «Жир! Тащите, ребята, жир!» Вся команда сразу поняла смысл этих слов. Капитан решил пустить в ход одно средство, которое иногда бывает спасительным. Можно умерить ярость волн, покрыв их слоем жидкого жира. Этот слой разливается на поверхности воды, и волны стихают. Такое средство оказывает свое действие немедленно, но на очень короткое время. Едва успеет судно пройти по такому искусственно успокоенному морю, как волны уже начинают бушевать с еще большей силой. И горе тому, кто отважился бы плыть вслед за проскользнувшим таким образом судном. Поэтому морской устав запрещает капитанам пускать в ход это средство, если за ним следуют другие суда. Команда, силы которой удесятерились сознанием опасности, быстро выкатила на палубы бочонки с тюленем жиром. Матросы вскрывали их ударами топоров и держали над водой у правого и у левого бортов. «Готовься!» — крикнул Джон Манглс, выжидавший благоприятного момента. В 20 секунд яхта достигла края отмели, где бурлили и ревели волны. «Пора!» «Выливайте!» — крикнул молодой капитан. Бочонки были опрокинуты, и из них полились потоки жира. Маслянистый слой мгновенно сгладил пенившуюся поверхность моря. Дункан понесся по затихшим водам и скоро очутился в спокойном заливе, по ту сторону грозных отмелей. А за его кормой уже снова с неописуемой яростью бушевал освободившийся от путь океан.